Хроника событий, начавшихся с появления Джимми у тётушки, сохранилась в искажённом виде. Взять хотя бы название. В действительности ночь звёзд и ножей продолжалась 2 дня и 3 ночи. Однако для хроники это вполне естественно. При отчёте о событиях исторической важности временные рамки сдвигают, а факты выстраивают в логической последовательности, которая на деле присутствует не всегда. Чёткость и связанность порой дороже истины. Вот и получается, год какой-то, месяц какой-то, ночь звёзд и ножей. Объяснялось не точно с тем, что события 65-й ночи лета, за которыми последовали остальные, разворачивались сразу на нескольких участках параллельно и совершенно независимо. Можно сказать, события охватили всю колонию. Например, необъяснимое желание заглянуть в лавку подняло старика Чол с постели. которую он делил с молодой женой Констанс. В другом конце колонии нечто подобное почувствовал Олтер Фишер, но он был слишком пьян, чтобы встать, одеться и зашнуровать ботинки. Поэтому лишь сутки спустя добрался до лавки и обнаружил то, что там лежало. Объединяло их то, что оба, как члены семейного совета, видели девочку неоткуда. Тем не менее, далеко не все, видевшие ее собственными глазами, испытали такое желание. Ни у Даны Кертис, ни у Майкла Фишера оно не возникло. Девочка ниоткуда стала не источником, а проводником определенного чувства. Чувство близости с потерянными душами, проникающего в самые уязвимые участки сознания колонистов. Но опять-таки не всех. Сознание Алиши Донадио осталось для него закрыто. Питер Джексон и Сара Фишер отреагировали на общение с девочкой иначе, чем остальные. Тем не менее, нечто схожее в ощущениях колонистов присутствовало. Каждый неожиданно встретился с ушедшим из жизни другом или любимым. Первый капитан Джимми Малина притаился на поляне у своего дома. На стене он до сих пор не появился, чем спровоцировал Суматоху, в результате которой исполняющим обязанности первого капитана выбрали Иена, племянника Санжея, и решал, стоит ли пойти в щитовую, перебить обслугу и отключить прожекторы. Желание совершить ужасный необратимый поступок нарастало в нем целый день, но окончательно сформировалось, лишь когда он сидел за чаем у тетушки. Зачем и почему задумал злодейство, Джимми объяснить не мог. Странное желание поднялось из недр души, хотя принадлежало будто бы не ему. В доме мирно спали жена Карен и дочери Элис и Эйвери. Порой Джимми ловил себя на том, что не любит Карен, как должна мужу. Он давно и безнадежно любил Сура Мирес, зато ни секунды не сомневался в ее любви, которая воплотилась в двух девочках. Девятилетняя Эйвери и одиннадцатилетняя Элис получились вылета Карен. Нежные личики с сердечком, грустные, вечно на мокром месте глаза. В их присутствии Джимми чувствовал свежее дыхание будущего, а дурные мысли, накатывающие чёрной волной, тут же отступали. Однако чем дольше он прятался среди теней, тем меньше связи чувствовал между желанием погасить прожекторы и спящей семьёй. Они ещё как ни странно чувствовал, что теряет способность видеть. Когда Джимми подобрался к стене, в его голове сформировался чёткий план. Умиротворённый и расслабленный, как после тёплой ванны, он поднимался на девятую огневую платформу, окрещённую Фортпостом Вавиля, потому что она располагалась над брешью, сквозь которую проходила силовая магистраль, из соседних платформ не просматривалась. попавший туда охранник обрекался на полное одиночество. Марина не сомневалась, опальную Сурамирс сегодня поставили именно на девятую платформу.